Глава 36 Марат выключил компьютер и медленно повернулся к заложникам. Его плоское лицо и так не отличалось особой эмоциональностью, а сейчас оно вообще окаменело. «Я вижу!» Еле слышно начал он, постепенно прибавляя громкость своего передатчика до предельно допустимой. «Что кое-кто считает дядю Марата тупым дебилом!» Или ты, пацан, надеялся, что взрослые не обратят внимания на твои слова? А может, тебя просили сделать это, рассчитывая, что ребенка не тронут? Вот только не учли, что ни ты, ни твой братец, ни твоя мамаша никому толком не нужны. Мы взяли вас первыми, так, для страховки. Вдруг не удалось бы схватить более ценных заложников. Но теперь у нас есть те, ради кого эти ослы будут сидеть тихо, и вас... «Можно смело убрать!» «Нет!» – запальчиво выкрикнул Ваня, сжав кулачки. «Наш папа вас найдет и сдаст в милицию!» «Ваш папа!» – гадко улыбнулся Марат. «Ваш папа лежит сейчас изрезанным куском мяса в больничном морге!» «Что?» Ольга побледнела и, схватившись за горло, тяжело села на пол. «Мама! Мамочка!» Больным щенком заскулил младший Вовка, дёргая мать за руку. «Мамочка, ты что? Вставай! Ну, пожалуйста, вставай!» А Иван молча бросился на обидчика и вцепился зубами тому в руку. Потом все было плохо. Очень плохо. Расфилипевший Марат избил Ваньку до потери сознания. Досталось и пытавшимся вступиться за мальчика Лани с Ириной. Подручные бандиты не решались вмешиваться. Они прекрасно знали бешеный нрав своего босса, но кому-то из них хватило ума вызвать Федоренкову. Та примчалась на удивление быстро в сопровождении двух здоровенных качков личной охраны, присланной по просьбе директорши самим мистером Николсом. Ситуация стала слишком уж накаленной и малопредсказуемой. Довериться Марату полностью Амалия Викторовна не могла. Короткий приказ – И один из секьюрити оттащил побелевшего от ярости марата в сторону. Второй проверил состояние Ольги и Вани и, призгливо посмотрев на запыхавшегося героя, сказал С женщиной, кажется, все в порядке, обычный обморок, а вот мальчику срочно нужен врач. Кажется, у него сломаны ребра, возможно, и повреждения внутренних органов. Видите, с кем приходится работать, процедила Амалия. Наш маратик! Только с женщинами и детьми воевать умеет. А когда нужно было из мужчины сведения выбить, спасовал. Зато на его сыне отыгрался по полной. Храбрец! Этот засранец во время связи попытался слить информацию о нашем местонахождении. Угрюмо проворчал Марат. Да ничего он не пытался. Лана, морщась от боли, аккуратно вытирала кровь с лица мальчика. Ваня просто укусил вашего шакала. Вот, дяденька, и обиделся. Ну да, конечно. А кто жаловался на мошек? Окрысился бандит. Откуда в подземелье мошки? Наверное, вы никогда не ночевали в вашем подземелье. Ирина покачивала горько плачущую от испуга дочь, пытаясь успокоить малышку. Здесь хватает тараканов, клопов, жучков каких-то и прочей ползучей нечисти. Но не мошек же! Марат! «Прекрати!» Раздраженно гавкнула Амалия. «Твои бредни меня утомили. Тоже мне. Великий заговорщик девяти лет от роду. «Я наблюдала за вашим виртуальным свиданием со своего компьютера и ничего криминального не заметила. И фраза мальчишки насчет насекомых была совершенно безобидной, скорее уж. Надо было наказать вот эту девицу!» Кивнула она в сторону Ланы, которая завела речь о докторе. «Вот это я заметила!» Но ты вовремя ее оборвал. Молодец. А почему, кстати, эта баба в отключке? Да я сказала о том, что ее муж в морге. Вот пацан взбесился. Понятно. Так, уводи их отсюда. И, кстати, во избежание каких-либо заговоров, разведи их по разным камерам. А с пацаном что делать? Наталью вызвать? Зачем? Пожалуй, плечами Федоренкова. Сам оклемается. Да вы что? Возмутилась Ирина. Вы же слышали, у мальчика сломаны ребра и внутренние органы. А нам не нужны его внутренние органы, усмехнулась Амалия. Не до них сейчас и не до вас, так что радуйтесь. Но как же ваше обещание обращаться с нами по-человечески? Придумаем что-нибудь. Твоя внешность, к примеру, практически не изменилась. Ты и так была избита. Девка твоя как хныкала, так и хнычет. на редкость противный ребенок. Мадмуазель Красич, пару синяков и кровоподтёков заработала. Ничего, загримируем, издалека не видно будет. А жаловаться своему папеньке и красавчику Кириллу Ланочка не будет, верно?» Гадюка подмигнула и глумливо хихикнула. «На эту тему мы с ней днем беседовали, и мадмуазель Красич сочла мои аргументы весомыми». «Что касается мальчишки, будем считать это расплатой за попытку Ланочки распустить язычок. Так что если парень загнется раньше срока, это будет на твоей совести, милочка. А сейчас по камерам их!» «И все-таки я считаю, что заложников надо увезти отсюда», – мрачно проговорил Марат. «Лучше перестраховаться, чем ляпаться. Вот высадиться утром во дворе от рота спецназа, что будем делать?» «Во-первых, не высадиться». Отмахнулась Федоренкова. «А даже если и высадится, то что с того? Они все равно ничего не найдут». На строительных планах времен реставрации усадьбы никакого подземелья нет. О нем никто не знает. Вход туда тщательно замаскирован, звукоизоляция превосходная. Ни крики, ни визги, ни даже выстрелы наверху не слышны. А вдруг они наткнутся на лесную дорогу, ведущую к выходу из подземного хода? «Не смеши меня!» Где мы? И где тут выход? За столько лет никто из посторонних не наткнулся, а сейчас вдруг обнаружат. Все, я устала. Пойду к себе. А вы не расслабляйтесь особо и не вздумайте дрыхнуть на посту. Одного уже проспали. И Амалия Викторовна Федоренкова, оседлав, украшенное стразиками Сваровский повело, умчалась в свое логово. Бравые секьюрити ушли пешком. Куда ушли? «Ну туда, к охраняемому телу!» Первый увели Ирину с Лизонькой на руках. Малышка уже не плакала, она лишь судорожно со всхлипом вздыхала, всем тельцем прижавшись к маминой груди. «А с этой что делать?» Один из гоблинов Марата собирался пнуть все еще не пришедшую в себя Ольгу, но, встретившись с обещающим райское наслаждение взглядом Ланы, предусмотрительно вернул ногу на место. Свою ногу. «На себе тащить, что ли?» «Да еще и пацана ее!» «Пусть сама тащит!» «Эй, красивая!» «Вместо того, чтобы злобно пялиться, лучше бы подругу в чувство привела!» «Дай нашатырь! Верну!» «Нашатыря нет! Носки подойдут!» «Я их неделю не менял!» Ха. Остальные гоблины дружным гоготом поддержали изящную шутку товарища, наперебой предлагая понюхать различные детали своего интимного туалета. А Марат тем временем куда-то вышел, и вернулся с двухлитровой пластиковой бутылкой воды, наполовину, правда, пустой. но ну и оставшегося литра, вылитого на лицо Ольги, вполне хватило, чтобы женщина открыла глаза. Вовка все это время, сидевший возле матери, гладя ее руку, всхлипнул и тихо спросил. «Мама, тебе лучше?» «Да, сынок, я просто...» Начала женщина, неловко поднимаясь, но тут она увидела старшего. «Ваня! Ванечка!» «Господи, что же они с тобой сделали, сволочи!» «Заткнись, сука!» Прошипел Марат, сжав виски. «У меня сейчас череп лопнет от твоих воплей! Бери своего щенка и тащи, куда прикажут! А хоть слово вякнешь еще, щенок останется подыхать здесь, поняла?» Ольга, закусив губу до крови, молча кивнула и подползла к Ване. Потом медленно поднялась и попробовала поднять сына. чтобы снова упасть. «Ну чё разлеглась, корова?» заорал гоблин-юморист. «Подъём! Надоело тут с вами валандаться! Там хоккей по келику начался!» «Так помогите ей!» не выдержала Лана. «Стоят! Кони здоровые! Ржут тупо! Конечно! С женщинами воевать это круто! Уроды!» Вот сама и помогай! хмыкнул гоблин. «Да ради бога!» Рослый девятилетний мальчик – это, между прочим, довольно тяжелая для девушки ноша. Особенно, когда девушке только что досталось, а утром она едва не умерла. Ну ладно, справилась, пусть и штормила ее на девять баллов. Она отнесла Ваню в указанную гоблином камеру и аккуратно положила на узкую, застеленную каким-то серым тряпьем кровать. «Спасибо тебе!» Еле слышно прошептала Ольга, с трудом удерживая скопившиеся слезы. Ей надо придержаться. Павла больше нет. Но есть их с Пашей мальчики, и одному из них сейчас плохо. Очень плохо. И ему меньше всего нужны мамины слезы. Ему нужна мамина любовь. Камера Ланы была следующей. Да и вряд ли стоило ожидать, что здесь имеется много подобных помещений. Странно, что они вообще были. Девушка устала опустилась на кровать и осмотрелась. Ничего нового. Тесная каменной коробкой без окон. И что теперь? Ждать, поняли там на воле их послание или нет? Да, все это было спланировано, вот только они не собирались подвергать опасности Ваню. Фразу о мошках должна была сказать Ирина, говоря о своей дочери. Но Ванька, видимо, подслушал и решил сделать по-своему. И, между прочим, у него почти получилось. В его исполнении фраза о мошках прозвучала гораздо естественней. Никто ничего не заметил. кроме Марата.